Запись 20. -я. Мамино письмо. Я подумал, вдруг люди будущего будут чему-то удивляться, а я им не объясню. Я всегда переписываю письма на случаях утери. Нужно сохранять копии для семейного архива. Вот письмо моей мамы. Сохранить его мне хочется особенно сильно, потому что оно в некоторой мере странное и мне непонятное, необычное для моей мамы. Орлен, Здравствуй, сынок. Ты только уехал, а я уже села за письмо. Как у нас без тебя дела, это ты спросишь первым делом. Дома одиноко. Ночью не смогу заснуть, наверное. Звонил дядя Сережа, слышала Галечку. Галечка все пищала: "Где же ты?" Она, видимо, что-то недопоняла из того, что ты ей объяснял про отъезд. Как же ты там? Когда письмо дойдет до тебя, ты, наверное, уже устроишься. Может быть, сам напишешь мне письмо? Не знаю, буду ли я отправлять свое письмо сразу или дождусь твоего, чтобы дописать все необходимое. Я как-то растерялась. Дети растут так быстро. Тоже совсем взрослый. Надо же. Сегодня видела белку, представляешь? Я шла домой, мне было так грустно, тут белка выскочила прямо мне под ноги. Откуда она взялась, ума не приложу. Рыжая такая, с огромным хвостом. Нездоровой совсем не выглядела. И вот она пронеслась мимо И убежала. И Я ее уже не видела. До сих пор гадаю, откуда она взялась. Может быть, она мне показалась, но я видела ее так отчетливо, хоть и совсем недолго. И глазки-бусинки, и пушистый хвост, и цепкие лапки, прямо посреди города. Белка. Ты в детстве очень любил животных, Орлен. Ты-то помнишь? Нет, не надо так писать. В детстве тебе ведь всего двенадцать лет. Хотя возраст этот очень удивительный, я сама помню, впервые становишься в чем то взрослым. Дети растут удивительно быстро. Ты еще не понимаешь, как быстро летит время. Мне кажется, я только вчера держала тебя на руках впервые. Ты был таким маленьким и беззащитным. Я не могла знать тогда, каким ты вырастешь. Мы с тобой еще никогда так надолго не расставались. Но ты сам знаешь, что так нужно, и, наверное, меньше без меня скучаешь. Чем я без тебя? Как там Андрюша? Ведет ли себя хорошо Боря? Валя ты, кажется, нравишься. Она очень хорошая девочка. Я была бы рада, если бы вы дружили. Какой же ты уже взрослый. Пройдет еще немного времени, и ты станешь юношей. Я тебя просто не узнаю, когда ты приедешь из санатория. Как это может быть? Совсем маленький, беззащитный, а потом будто моргнула, и уже взрослый мальчик. В тот день, когда я тебя родила, Помню, было так солнечно. Солнце слепило глаза, а я так устала и хотела спать. Ты родился чуть позже полудня, на самом солнцепёке. Было жарко. Я чуть не плакала от того, как было жарко. Так устала, что не могла заснуть. Но ты был такой красивый. Ты уже совсем взрослый мальчик. Так что это ничего, если я с тобой, искренне поговорю. Я очень переживала, как я с тобой встречусь. Столько было волнений, если честно. Много оказалось и боли. Я переживала, вдруг я тебя увижу, и со мной не произойдет того чуда, которое происходит почти со всеми женщинами. Я ведь была одна. Рядом лежали женщины. У них тоже родились дочки и сыновья. За ними приезжали их любимые, а за мной бабушка и брат обещали. А одна моя соседка родила мертвую маленькую девочку. Она лежала ближе всех к окну, не ела, не вставала. Это сложно объяснить, но Смотреть на нее было страшно. У нее поднялась температура. Врачи думали, может быть, это заражение, но опасались, что нет. Ее увезли ночью. Не знаю, чем кончилось дело. Может быть, она просто заболела и выздоровела, и родила еще одного ребенка, потом или двоих. Мне было ее очень жаль. И как я могла думать, что не полюблю тебя всем сердцем, как только я тебя увидела, как только прижала к себе. Я сразу же и бесповоротно поняла, что ты идеален, что ничего еще на свете не было лучшего, чем ты. Я еще не знала, что ты вырастешь умненьким и красивым и добрым, но я тебя уже любила. Глаза у тебя, когда ты родился, были совсем синие, только потом они позеленели к двум годам, а тогда синие. Такого оттенка, я, кажется, и не видела никогда. Я смотрела на тебя и знала, что кто бы за мной не приехал и как бы я потом не жила, у меня всегда будешь ты. Тогда я и поняла, что твой папа меня не любил, но он оставил мне нечто куда более важное тебя. И все случилось совершенно не зря. Я тебе этого никогда не говорила. Не знаю, зачем сейчас говорю и решусь ли отправить это письмо. Ты для многого еще не был достаточно взрослым. Да и я, если честно, для многого достаточно взрослой не была. Твой папа, может быть, никогда меня не любил, но Орлен, он полюбит тебя, если вы встретитесь. За то, что ты умный и смелый и особенный. Может быть, весь смысл моей жизни состоял в том, чтобы дать жизнь тебе. И поэтому все повернулось так, как нужно. Мне кажется, я почти ничего не помню из тех первых месяцев с тобой, кроме огромной любви. Я так уставала, что валилась с ног. Я думала, я умру. Но я тебя любила каждую секунду. Я тебя никогда не переставала любить. Даже когда мне не хотелось жить, я думала о том, что в этом мире есть ты, и ты ни в чем не виноват. Понимаешь меня, Орлен? Ни в чем не виноват. И что я должна быть с тобой и не могу тебя бросить. Я не вспомнила уже, почему тебя не хотела. Я и сейчас с трудом об этом думаю, и становится так страшно. Вдруг бы у меня не было тебя. Я выбрала тебе самое красивое имя. У меня было три варианта: исторические. Владлен, Марлен и Орлен. Владлен я подумала несчастливая. Не знаю, почему я так подумала. Марленом звали мальчика, в которого я была влюблена впервые. Я решила, что так неправильно. А Орлен? такое имя сразу тебе подошло. Оно звучное и сильное, и очень необычное. Никто такого не носит из наших знакомых. Это удивительное чувство давать человеку имя, которое он будет носить всю жизнь. Ощущаешь такую огромную, страшную власть наделять человека именем. Какой ты был нежный и трогательный мальчик. Всегда нежный, трогательный, всегда такой добрый. Ты дарил мне всякие вещички. камушки, листики, Это все, что у тебя было, все, что ты имел, все, что было тебе дорого. И ты это отдавал мне. Первое твое слово было: "на". Потому что ты хотел всегда отдавать и ничего не хотел брать. Я тебя учила, я с тобой разговаривала. Я всегда с тобой говорила как со взрослым. хоть и не рассказывала всего. Когда я плакала, ты всегда меня жалел. Только ты всегда меня жалел. А какой ты красивый ребенок. как картинка. Я еще девочкой мечтала о таком сыне, так я тебя себе и представляла. Светленький, весь ясный. Но я знаю, что ты вырастешь и станешь очень красивым мужчиной. У тебя надменный изгиб бровей, доставшийся тебе от отца, и крупный красивый нос. Все это сделает твое лицо мужественным. Потом, когда ты повзрослеешь, сейчас ты очень красивый мальчик, а станешь очень красивым мужчиной. Я это точно знаю. «Но как же ты любил зверей. Ты помнишь? В пять лет ты притащил домой раненую крыску. Только подумай, крыску. Ты ее положил в коробочку из-под моих зимних сапог. Ты ее выхаживал, перекисью обрабатывал ей раны, поил молоком из пипетки. Я никак не могла тебя понять. Это же крыса. Мне они всегда с самого детства казались зверями отвратительными и грязными. А ты обращался с этой крысой как с золотой. Не знаю, почему я тогда разозлилась. Хотя нет, знаю все таки У меня для тебя была готова особенная судьба. Я знал уже чего хочу. Когда я узнал о программе, когда ее только анонсировали, я сразу решил тебя туда отдать, чтобы ты увидел в жизни больше, чем я, чтобы ты был не только для меня, а для всего мира. Я так тебя воспитывала, чтобы ты был особенным, чтобы твое рождение сделало счастливой не только меня. Пусть у тебя нет отца, и семья у нас не получилась, но зато ты самый особенный. Ты то, что я сделаю в этой жизни. Оставалось всего год до первичного отбора, и я боялась, что ты не готов. Я знала, ты должен будешь стать солдатом. Я тогда так на тебя разозлилась, помню, топнула рядом с тобой ногой. Ты вздрогнул, посмотрел на меня, а потом улыбнулся. Ты никогда не знал, как меня бояться. Значит ли это, что я хорошая мать? Да нет, конечно. Я сказала тебе, что крыса это вредитель. Ты сказал, что защищать слабого привилегия сильного. Этот плакат я повесила в твоей комнате давно. Это было первое, что ты прочитал, первое, что я объяснила тебе о мире. Я сказала, что к вредителям это не относится. Вредителей следует безжалостно уничтожать. Ты так расстроился, но я верила, что поступаю правильно. У нас ведь завелись крысы тогда в подвале, и никто так и не собирался их травить, а нужно было. Я сделала самую страшную вещь в своей жизни. Я сказала тебе пойти в подвал под моим присмотром, конечно, и положить туда яд. Сказала, что если ты сделаешь так, то сможешь, конечно, оставить свою крысу. Ты согласился, потому что по кладести тебя мальчика на всем белом свете нет. Мы спустились с тобой в подвал, и ты раскидал отравленную приманку. А ночью ты плакал на взрыв. Через три дня твоя крыса умерла. Ты выбросил ее на помойку. Я спросила у тебя: "Почему, Орлен? А ты сказал, что это вредитель". Ты это помнишь? Смутно, наверное. Я мало себя помню до первого класса. Но вдруг тебе тогда было бы больно и грустно что? И сейчас ты об этом думаешь? Я никогда не спрашивала. Я никогда даже не понимала. А ты был очень нежный ребенок. всегда такой, как нужно мне. Сначала ласковый, всегда меня утешал, а потом наоборот. Я тебя все время настраивала, что тебе нужен характер. И в чем то ты совсем другим стал, Жестким, незнакомым, даже взгляд изменился. Я перед тобой очень виновата за тот день. Тебе с этим теперь жить всю жизнь. Ты, может, даже и не помнишь, но с этим будешь жить. Быть матерью или отцом самое сложное в мире дело. Любую сказанную, любую сделанную мною вещь ты унесешь с собой. А помнишь, мы ходили с тобой на кладбище к моим дедушке и бабушке. Я тебе рассказывал о могилах солдат, о том, что они должны были умереть, чтобы мы могли жить. О том, что все держится на них, и нет ничего более чистого, чем принести себя в жертву. Я сказала, что у солдата счастливейший из судеб. Я сказала, что солдаты навсегда с нами. Они живут в жизнях, которые проживаем мы. Орлен, милый мой, ты очень красивый и добрый и умный. Я не хочу, чтобы ты умирал, но лучше об этом молчать. Лучше выморочить это место из письма или нет? Или лучше сказать как есть? Я не знаю. Я никогда еще не делала правильный выбор, кроме одного единственного раза, когда решила тебя оставить. Ты ведь не оружие, не предмет. Нельзя отдать тебя, чтобы наточили и использовали для убийства, а потом выбросили. Я учила тебя всегда жить только для других, не думать о себе. А я сама думала о себе. Все, хватит. Надо поставить точку. Хватит писать об этом, потому что если Ещё хоть строчку напишу, расплачусь. Не отправлю, не отправлю, не отправлю. Даже не подпишу.